Базовые как. Три следующих навыка психической вовлеченности имеют отношение к тому, как происходит наблюдение, описание и участие. Они включают некритическое отношение, сосредоточение на чем-то одном данный момент, времени и эффективность делать то, что полезно. Некритическое отношение означает, что индивид не трактует что-либо ни как хорошее, ни как плохое. Это не означает замену отрицательного суждения положительным. Хотя индивиды с ПРЛ склонны судить о себе, так и о других людях, либо крайне положительно идеализировать себя и других, либо резко отрицательно обесценивать реальные достоинства. Задача состоит не в том, чтобы добиться более сбалансированных суждений, а чтобы вообще не судить. Это очень важный момент. Человек, который считается в кавычках «хорошим», Любой момент может стать, в кавычках, «плохим» для пациента с критическим отношением. В ДПТ, наоборот, акцент делается на последствиях поведения и событий. Например, поведение индивида может привести к болезненным последствиям для самого индивида или других людей. Или же исход событий может быть губительным для индивида. Принимая некритическую позицию, индивид наблюдает за этими последствиями, может принять решение об изменении, вызвавших их событий или поведения, но не обязательно трактует эти события или поведение как плохие. «Все такое, какое оно есть, не больше и не меньше». Говорят, что когда Альберта эллиса спросили, как бы рациональный эмотивный терапевт, находящийся на борту самолета, отнесся к угрозе крушения, он ответил, если человек умирает, он умирает. Примечание. Элис Альберт родился в 1913 году. Американский психолог, создатель рациональной эмотивной терапии, предвосхитивший когнитивно-поведенческий подход. Рационально-эмотивная терапия подчеркивает роль нереалистичных ожиданий и иррациональных убеждений в человеческих несчастьях. Согласно Элису, источником страданий выступает главным образом когниции, а не события. В рамках рационально-эмотивной терапии разработана теория личности АБЦ, согласно которой, если неблагоприятное событие, например, семейная ссора, сопровождалось чрезмерной тревогой или другими нежелательными эмоциональными последствиями, то исследование покажет, что последствия C было вызвано не первоначальным событием А, а скорее каким-либо иррациональным убеждением Б о сути или значении этой ссоры.